Глава третья. Вместе веселее. В старейшем клубе спортивной гребли Канады женская сборная тренируется после рабочего дня. Командная работа начинается еще на суше. Спортсменки несут на плеча гоночную восьмерку и спускают ее на реку Оттаву, что протекает по канадскому счету. В эллинге пахнет деревом, эпоксидкой и старым спортивным оборудованием, но ближе к воде в нос ударяет свежий речной воздух и аромат лесных деревьев. В воде г р е б ц ы сидят спиной к направлению движения и не видят, куда г р е б у т Направление указывает рулевой, сидящий на корме. Он выкрикивает, куда поворачивать. Женщины также полагаются на свое умение чувствовать ветер, лодку, воду и друг друга. Говорит только рулевой. Остальные молчат. У каждой спортсменки своё весло. Вёсла синхронно погружают в воду и достают из неё. С каждым грибком лодка скользит по реке. Восемь весел гонят её вперёд. В момент ускорения раздаётся шум воды, текущий под днищем. Звук настолько приятный, что спортсменки называют его музыкой для г р е б ц а Чтобы продвинуть лодку вперёд, г р е б ц ы должны двигаться абсолютно синхронно. м а л е й ш е е о т к л о н е н и е препятствуют скольжению восьмёрки по воде. «Мы движемся в полной гармонии», — говорит Кимберли Сок, одна из спортсменок. Всего их в клубе занимается около п я т и с я т и Мы чувствуем друг друга и движение воды, и граница между индивидуальными ощущениями размывается. Мы становимся одним живым организмом, одним целым не только друг с другом, но и с рекой. Иногда в середине тренировки грибцы останавливаются, осматриваются, делают глубокий вдох, прислушиваются. Эти мгновения для сок — лучшее, что только может быть. когда свет падает так, что р а с т в о р я е т с я г р а н и ц а между небом и водой, а движение в едином ритме разрушает все преграды между нами так, что мы больше не ощущаем себя отдельными людьми, это ли не блаженство? Если существует рай, он выглядит именно так. Чувство полного единения с людьми и окружающим миром, который описывает сок, можно испытать, не только занимаясь греблей. Его можно ощутить повсюду, где люди собираются, чтобы двигаться в унисон. На маршах и парадах, занятиях танцами, в ночных клубах, на групповой практике тай-дзи-тюань в парке, раскачиваясь и распевая гимны в церкви. Его чувствуют дети, прыгающие через скакалку на тротуаре. В 1912 году французский социолог Эмиль Дюргейм ввёл в употребление термин «коллективный экстаз», о з н а ч а ю щ е е эйфорическое состояние р а с т в о р е н н о й индивидуальности, которое испытывают люди, двигаясь вместе в ритуале, молитве, работе. Он же первым вёл термин «коллективное сознание». Дюрк Гейм считал, что совместные действия помогают людям ощущать взаимосвязь друг с другом и причастность к чему-то большему, чем индивидуальная жизнь каждого. Все мы мечтаем испытать это чувство единения. И синхронизированное движение — один из самых действенных способов достичь этого состояния. Коллективный экстаз объясняет, почему нам кажется, будто люди из нашей группы в фитнес-клубе или спортивной команды нам как родные, а общественные начинания и ассоциации, включающие совместное движение, приводят к большей сплоченности и сильнее вдохновляют участников. Он также объясняет популярность благотворительных забегов или акций типа «Миллион шагов для борьбы с з а б о л е в а н и я м Как и эйфория бегуна, наша способность испытывать коллективный экстаз проистекает из потребности людей сотрудничать, чтобы выжить. Нейробиохимические процессы, вызывающие эйфорию при движении в унисон, те же, что сплачивают незнакомых людей и способствуют формированию доверия. Вот почему совместное движение — один из способов общения. Коллективные действия напоминают нам, что мы — часть сообщества, а движение в группе вызывает чувство причастности к этому сообществу. Бразильский остров Маражо находится в эстуарии реки Амазонки. Здесь, в гостинице в городе Соре, под москитной сеткой, в темноте, мучилась от бессонницы и зноя аспирантка психологического факультета Бронвин т а р Она сильно устала, но не могла уснуть из-за джетлага. Через тонкие стены т а р слышала, как в соседней комнате ее научный ассистент хлопал москитов. Откуда-то издалека доносился барабанный бой. Ей стало любопытно. Она встала, обвязала с а р о н г вокруг талии и взяла фонарик. Она пошла на звук барабана по пыльным бугристым дорогам, чувствуя запах жареного мяса и сладкий аромат зрелых манго, свисающих светок. Но вокруг не было ни души. Ей встретились лишь буйволы, которые изобрели на запах спелых фруктов. Через некоторое время перед ней возникло здание, внутри которого горел свет. Окна и двери были распахнуты, гремела музыка. Тар не знала ни слова по-португальски, кроме «ола». «Привет!» и нерешительно застыла на пороге. Её заметил юноша, улыбнулся и жестом пригласил войти. Помещение было битком набито подростками и взрослыми, танцующими каримбо — народный танец острова Маражо. Музыканты играли на барабанах, флейтах и гитарах, женщины танцевали парами и кружились, придерживая юбки. Одна из танцовщиц увидела тар среди зрителей, схватила её за руку и затащила в хоровод. Тар старалась повторять движения танцовщиц. В конце танца её партнёрша поклонилась в знак благодарности. И Тар вмиг забыла о том, что она чужестранка, что не говорит на португальском. Она ощутила свою причастность к этому сообществу, осталась и протанцевала несколько часов. Как символично, что Тар поприветствовали в обществе именно таким образом. Ведь она и её научный ассистент приехали в Маражо изучать танец и его свойства объединять людей. В частности, т а р интересовалась чувствами единения и растворения «я», о которых часто рассказывают люди, танцующие в группах. Когда я спросила Тарр, как описать это чувство человеку, который никогда его не испытывал, она затруднилась в выборе слов. Вместо этого она описала состояние жестами. Подняла ладони к небу и посмотрела вверх. «Чувство начинается отсюда», — сказала она, прикоснувшись к груди чуть выше уровня сердца. «Кажется, что оно расширяется и распространяется вовне, хотя оно внутри. Стираются границы твоего существа». Это чувство, которое современные исследователи называют коллективной радостью, и есть главная причина, почему мне нравятся групповые занятия фитнесом. Я испытываю его, когда преподаю и когда тренируюсь в группе как ученица. Лучше всего его описали не психологи и не танцоры, а британский антрополог Альфред р а т к л и ф ф Браун, в начале XX века изучавший культуру туземного населения Адаманских островов в Бенгальском заливе к востоку от Индии. Альфред р а д ж е н а л ь д р а т к л и ф ф Браун, 1881-1955. Один из основоположников современной культуры антропологии, этнограф, социальный антрополог. Изучал культуру туземцев Андаманских островов и австралийских аборигенов. Островитяне часто использовали ритуальные танцы, и р а т к л и ф ф Брауна особенно впечатлил психологический эффект ритуала. Когда танцор забывается в танце и становится единым целым со своим сообществом, он достигает состояния эйфории, в котором его переполняет энергия или сила, значительно превосходящая его обычный уровень. И в этом состоянии он может демонстрировать чудеса выносливости. Эта интоксикация, можно назвать её так, сопровождается приятной стимуляцией чувства собственной значимости. У танцора крепнет ощущение самоценности и личной силы. В то же время он пребывает в полной экстатической гармонии с членами своего сообщества, что ведёт к укреплению дружеских отношений и привязанностей. р а т к л и ф ф Браун обратил внимание на ещё один аспект ритуала, который психологи, в том числе Бронвин т а р впоследствии назвали ключевым в возникновении коллективной радости. Речь о синхронности. Андаманцы выполняли одно и то же простое танцевальное движение одновременно под повторяющийся бит. Члены племени ритмично топали ногами по деревянному настилу. Даже когда танцору нужно было отдохнуть, он продолжал топать, отбивая ритм. На острове м и р а ж о Тар провела эксперимент с учениками старших классов. Ей хотелось разделить психологическое воздействие музыки, группового танца и синхронных движений. Ученики танцевали под музыку в группах. Одни выполняли движения в унисон, другие — в свободном ритме. Ученики, танцевавшие в унисон, чувствовали себя более сплоченной группой, чем те, кто танцевал вместе, но не синхронно. Когда Тар вернулась в Великобританию, она повторила этот эксперимент на беззвучных дискотеках, где люди танцуют в наушниках под одну и ту же музыку. И снова оказалось, что те, кто двигался в унисон, ощущали более тесную взаимосвязь с незнакомыми людьми, танцевавшими с ними рядом. Музыка и физическая активность, безусловно, играют роль в возникновении коллективной радости, но ключевой компонент — синхронность. Тарр знала, что эндорфины, е с т е с т в е н н ы е о б е з б о л и в а ю щ и е могут вызывать эйфорию и ощущение родства между незнакомыми людьми. Но она также измерила толерантность танцоров к боли. Для этого она надела каждому из них рукав для измерения давления и накачивала его до тех пор, пока уровень дискомфорта не становился невыносимым. Сначала я скептически отнеслась к этому методу и не поверила, что таким образом можно причинить сильную боль. Но потом заказала аппарат для измерения давления и попробовала. Моё отношение к этому изменилось. Выяснилось, что танцоры, двигавшиеся синхронно, демонстрировали самую высокую толерантность к боли. Когда Тар ввела испытуемым 100 миллиграммов налтрексона, препарата, блокирующего воздействие эндорфинов, синхронное движение не дало такого эффекта. Это исследование доказывает, что причина коллективной радости в эндорфинах. Иногда считается, что лишь высокоинтенсивные тренировки вызывают эндорфиновый выброс, но Тар обнаружила, что спокойные синхронизированные движения, даже если они выполняются сидя, повышают болевой порог и порождают чувство близости и родства между незнакомыми людьми. Об этом знает каждый, кто посещал классы динамической йоги, где практикующие двигаются и дышат синхронно. Дыхание становится ритмом, задающим темп движения, а звуки одновременных вдохов и выдохов приятно стимулируют органы чувств. По данным исследований, групповые занятия йогой, как и групповые танцы, способствуют формированию социальных связей. В одном эксперименте у незнакомых людей, практиковавших йогу вместе, возникло чувство общности и доверия к членам группы. После занятий практикующие играли в экономическую игру, и оказалось, что они более склонны к сотрудничеству, чем группы, которые двигались несинхронно. Я несколько лет вела групповые занятия йогой, и очень хорошо помню чувство сплочённости, которое на них возникает. Когда я шла на своё занятие 12 сентября 2001 года, я думала, что никто не придёт, так как после событий предыдущего дня все слишком травмированы и растеряны. Но ученики пришли вовремя и развернули коврики. Многие вели себя тише обычного. Одна женщина легла в шавасану и не вставала до конца занятия. Я дала группе знакомую последовательность, ту, что мы практиковали каждую неделю в течение уже нескольких месяцев. Я старалась как можно меньше говорить и полагалась на коллективную мышечную память учеников. Мы двигались и дышали вместе, сперва выполнив приветствие солнцу, затем позы стоя. Мы задерживались в каждой позе, и я раз за разом слышала свой голос — вдох, выдох. Синхронизированное движение и дыхание возымели нужный эффект, но выброс эндорфинов в тот день служил другой цели. Не в эйфорическом блаженстве мы нуждались, а в облегчении. В течение полутора часов нам не казалось, что мир рушится, и в течение полутора часов никто не был одинок. Это была совсем другая разновидность коллективной радости — б а л ь з а м н а раны. Каждый из нас по отдельности испытывал страх, недоумение и скорбь. Но общими усилиями мы приподнялись над этими чувствами и нашли в себе силы дышать. Когда психолог б р о н в е н Тар попыталась описать чувство коллективной радости, она указала на то, что ощущение «я» растворяется и сливается с окружающим миром, стираются границы твоего существа. Теми же словами Кимберли Сок описывает радость, которую испытывает, занимаясь греблей, с командой на реке Оттава. Мы входим в ритм, где стираются границы человеческой индивидуальности. Это чувство — один из самых мощных аспектов коллективной радости. Речь не об идее родства со всем миром, а о его физическом ощущении. Мозг начинает ощущать тело как часть чего-то большего, и ему кажется, что он может почувствовать это большее. Чтобы объяснить, как синхронное движение вызывает такой эффект, т а р любит демонстрировать сенсорную иллюзию, известную как иллюзия резиновой руки. В этом эксперименте испытуемый сидит за столом, положив на него обе руки. Экспериментатор накрывает правую руку испытуемого так, чтобы её не было видно, и кладёт на её место резиновую руку. Вы видите перед собой свою левую руку и резиновую правую руку на месте вашей правой руки. Затем экспериментатор поглаживает резиновую руку кисточкой и одновременно поглаживает вашу настоящую правую руку, которую вы не видите. Мозг при этом фиксирует два ощущения — прикосновение кисточки к настоящей руке и зрительный образ кисточки, поглаживающей резиновую руку. Когда два этих потока сигналов одновременно достигают сенсорной коры, в результате их синхронного поступления в мозг у человека создается иллюзия, что резиновая рука является его собственной. Разумом человек понимает, что рука не настоящая, но смотрит на резиновую руку и думает «это часть меня». Точнее, не просто думает, он чувствует это. Иллюзия настолько сильна, что когда экспериментатор берёт ножницы и протыкает резиновую руку, испытуемый в ужасе кричит и одёргивает настоящую руку. Именно по такому принципу действует синхронное движение, создавая иллюзию единства с группой. Когда вы двигаетесь, мозг получает сигналы от мышц, суставов и внутреннего уха о вашем перемещении в пространстве. Одновременно вы видите, что другие люди выполняют те же движения. Когда эти стимулы поступают в мозг одновременно, он сливает их в единую картину восприятия. д в и ж е н и е к о т о р о е вы видите у остальных, мозг связывает с вашими собственными и интерпретирует чужие тела как продолжение вашего тела. Чем полнее интеграция этих перцепционных потоков, тем сильнее иллюзия взаимосвязи с теми, кто двигается с вами рядом. Нейробиолог и танцор Асав Бахрах называет это к и н е с т е т и к о й коллектива. Этот феномен может распространяться даже на неживые объекты, которые движутся вместе с нами. Например, в беседе со мной одна спортсменка описывала свой каяк как еще одну руку или ногу. Яхтсмены сообщают о таком же единении со своей яхтой и делают вывод, что, видимо, именно поэтому люди так любят свои лодки. Иллюзия коллективного «я» также меняет ощущение личного пространства, пространства вокруг человека, которое он воспринимает как принадлежащее только ему. Когда человек переносит ощущение своего «я» на другие объекты, например, резиновую руку, или на группу людей, он включает эти объекты и людей в своё личное пространство. Когда Бронвентар говорит, что суть коллективной радости в расширении ощущения «я», она имеет в виду именно это. Каждый человек считает, что какая-то часть окружающего мира принадлежит ему, В состоянии коллективной радости эта часть становится больше. Это чувство повышает уверенность в себе и делает общение более легким. После танцевальной вечеринки или занятия йогой мы выходим с чувством, что все люди — братья, уверенные в том, что у нас есть право на свое пространство в этом мире. Я не раз задумывалась о том, как мне повезло, что я стала инструктором групповых программ, когда мне было всего 22 года. Начав вести групповые занятия, я впервые в жизни оказалась в среде, где чувствовала себя полностью в своей тарелке. Каждый день я заходила в зал и видела лица людей, которые были искренне рады встрече со мной. Мне казалось, что никогда раньше я не нравилась людям так сильно. Мои ученики улыбались мне, когда мы случайно встречались в кампусе или в городе. Они подвозили меня в аэропорт и предлагали помочь с переездом в новую квартиру, рассказывали о своей жизни и делились радостными событиями. Я постоянно чувствовала, что мне все вокруг рады. Я даже не могу объяснить, какой удивительный это был дар». Это ощущение нужности распространилось на все сферы моей жизни, избавило меня от трудностей в общении и желания изолироваться от общества в периоды стресса. Лишь г о д а спустя я поняла, что мои ученики видели во мне только самое лучшее из-за нейробиохимического трюка. Когда ведёшь групповое занятие, между участниками группы культивируется доверие, но вы, инструктор, получаете двойную и постоянную пользу от сплочённости группы. Все присутствующие на занятии смотрят на вас и повторяют ваши движения. Копируя мои движения раз за разом, неделя за неделей, месяц за месяцем, мои ученики приучили свои тела доверять мне. и в некотором смысле я ничем не заслужила это доверие. Я ненамеренно эксплуатировала психологическую иллюзию, пошла коротким путем формирования социальных связей. Но доверие со стороны учеников оказало на меня не иллюзорное, а вполне реальное воздействие. Ученые, изучающие общественные отношения, пришли к выводу, что доверие работает по принципу самореализующегося пророчества. Люди, которых окружающие считают достойными доверия, ведут себя более великодушно и ответственно. Таким образом, они подтверждают свою надежность, и окружающие начинают доверять им еще сильнее. В важный период своей жизни, когда закладывался сам фундамент моей личности, я внезапно очутилась в центре круга доверия, основанного лишь на том, что я вела занятия для группы людей, двигающихся в унисон. Я не сомневаюсь, что этот факт сформировал меня. Когда люди смотрят на тебя, как, например, для подражания, хочется соответствовать их ожиданиям. Мне словно дали разрешение быть лучшей версией себя. За годы я стала тем человеком, каким меня считали мои ученики, человеком, который искренне заботится о них и рад вносить вклад в общее благое дело. Эти черты зрели во мне». Именно они привлекли меня в групповых занятиях. Но сумели бы они развиться, если бы я не стала инструктором. Сумела бы я стать человеком, который видит в людях хорошее, если бы мои ученики не видели хорошее во мне. Это удивительная привилегия быть человеком, на которого направлен поток коллективной радости. Мне бы хотелось, чтобы каждый имел возможность пережить этот опыт». В марте 2016 года владелец зала для занятий кроссфитом б р е н д о н Берджерон получил уведомление, что здание в Грасс-Вэлли, где находится его зал, продали новым хозяевам. Расстроенный Берджерон сообщил об этом своим клиентам, которые за время совместных тренировок успели подружиться. Те тут же вызвались ему помочь, пригнали три пикапа и наняли компанию по переезду, чтобы помочь вывести оборудование. «Целый зал, который мы строили три года, каждый винтик и гайку, всё вывезли за восемь часов», — рассказал Берджерон, репортеру местной газеты. Через два месяца он нашёл новое место, и его же клиенты помогли ему собрать там оборудование. Одним из побочных эффектов коллективной радости, помимо восторга, экстатической гармонии и чувства привязанности, о которых писал антрополог р а т к л и ф ф Браун, является сотрудничество. Синхронизированное движение способствует формированию доверия, побуждает людей делиться и помогать. По данным исследований, люди более склонны сотрудничать, жертвовать ради общего блага и помогать незнакомцам после того, как ходили в ногу, отстукивали один и тот же ритм или даже одновременно сдвигали в сторону пластиковый стаканчик. Младенцы и те подвержены этому эффекту. Когда 14-месячных малышей качали под музыку и в то же время экспериментатор синхронно под неё подпрыгивал, то впоследствии эти малыши более охотно помогали ему собирать брошенные фломастеры. Двигаясь вместе на каком-то базовом, первобытном уровне, мы связываем свою судьбу с судьбой другого человека, и его благополучие становится нам небезразлично. По мнению антропологов, это самая важная функция коллективной радости — укрепление социальных связей, способствующих сотрудничеству. Некоторые сравнивают коллективное движение у людей с гигиеническими процедурами у шимпанзе, павианов и горилл, которые вычесывают друг у друга блох и клещей, чистят грязь и распутывают колтуны. Цель этих процедур не столько в том, чтобы навести красоту и почиститься. Это ритуал сближения. Социальные прикосновения вызывают выброс эндорфинов, укрепляющих отношения между животными. Это приводит к образованию крепких связей. Приматы, которые вычесывают друг друга, более склонны делиться едой и защищать друг друга в конфликтных ситуациях. Эндорфины особенно эффективно укрепляют связи с особями, с которыми мы не состоим в родстве. Многократный выброс эндорфинов в компании других людей создает ощущение, что эти люди — ваша семья. У людей свои виды вычесывания — совместный смех, пение, танец, рассказывание историй. Антропологи считают, что эти виды социального поведения возникли именно в таком порядке. Все эти действия приводят к повышению уровня эндорфинов, а поскольку смеяться, петь, танцевать и рассказывать истории можно в больших группах, такие формы вычесывания делают возможным построение обширных социальных сетей в минимальные сроки. И это хорошо, ведь люди лучше всего себя чувствуют, когда их круг общения широк и разнообразен. Во всех культурах сфера общения большинства людей имеет вид пяти расширяющихся концентрических кругов. Первый, ближний круг, обычно включает всего одного человека, спутника жизни. Во втором кругу находятся близкие родственники и друзья. Обычно это не больше пяти человек. Это люди, которые будут действительно потрясены, если с вами что-то случится, и готовы пойти на большие жертвы, чтобы вам помочь. Следующий круг — прочные дружеские отношения. В него входят в среднем около 15 человек, играющие в вашей жизни важную роль. Их вы приглашаете на семейные мероприятия, можете попросить об одолжении. В следующем кругу находятся около 50 человек, которых вы можете назвать друзьями, но поддерживаете с ними не столь близкие связи. Самый дальний круг — включает около 150 человек, с которыми вы общаетесь от случая к случаю. Коллеги по работе, соседи и земляки, члены групп по интересам. Социальное вычесывание и коллективная радость от синхронизированного движения, пения, смеха расширяют два самых дальних круга и способствуют укреплению в них связей. Дальние круги становятся сеткой социальной поддержки, оказывающей нам незаметную, но очень значимую помощь. Кимберли Сок из грибного клуба «Оттавы» рассказала мне, что совместные занятия греблей приводят к формированию сообщества взаимной поддержки, ненавязчивой, но эффективной. Когда у кого-то из нас неприятности, как в гребле, мы не заявляем об этом вслух, но каким-то образом известия об этом доходят до всех, и каждый начинает помогать. Фермер приносит банку мёда или овощи, люди прислушиваются друг к другу, и то, в чём мы нуждаемся, появляется само собой. Эмиль Дюркгейм считал, что коллективный экстаз, переживаемый людьми в ходе религиозных ритуалов, является одной из ключевых социальных функций церкви. Благодаря коллективному экстазу и возникли сообщества, для которых жизнь группы на первом месте. Современные религиозные исследователи отмечают, что для многих людей в наше время ту же роль играют групповые занятия фитнесом. Каспер Тер-Кюиль и Энджи Терстон, исследователи Богословской школы Гарварда, наблюдали за сообществами, занимающихся кроссфитом в США. Они пришли к выводу, что местные залы играют роль общественных центров и, по сути, выполняют ту же функцию, что и церковь, где члены общины заботятся друг о друге. Постоянные клиенты залов возят друг друга к врачу, В случае болезни кого-то из супругов или родственников членов группы готовят для них еду, даже собирают деньги и помогают найти работу нуждающимся. Об одном подобном случае рассказала Каролин Колес, директор по фитнесу Еврейского общественного центра Марлин Мейрсон. Колес преподает НИА, вид двигательной практики, соединяющий элементы танца, боевых искусств и йоги. У одной из её давних учениц, с ь ю з е н недавно умер муж Генри. Они были женаты пятьдесят лет. Сьюзан решила уважить ж е л а н и е Генри, который не хотел, чтобы ему устраивали похороны, какую-либо церемонию и поминки. Его кремировали, и без всякого прощального ритуала Сьюзан вернулась домой и сидела там одна. «Тогда я пришла к ней и сказала...» «Когда ты вернёшься в класс, давай проведём особое занятие в его честь». Генри любил классическую музыку, и Колес составила плейлист из композиций, под которые можно танцевать. «Лунный свет» Клода Дебюсси, «Мольта а л е г р а из 14-й симфонии Моцарта, концерт «Ми-мажор весна» Вивальди. В день, когда Сьюзен вернулась в группу, Через две недели после смерти Генри одна из учениц праздновала день рождения, другая отмечала бракосочетание сына. В группе было принято сообщать о таких событиях. Колес подумала, как же посвятить один и тот же класс свадьбе, похоронам и дню рождения. В конце занятия она поставила песню Билла Уизерса «Lin on me» и попросила учеников встать в круг. Сначала она позвала в центр круга женщину, которая праздновала день рождения, чтобы та поделилась с группой своей радостью. Затем ту, чей сын женился. Наконец, ученики взялись за руки, а в центр круга мысленно поместили память о Генри. Мы раскачивались, двигались в едином ритме, держались за руки, поднимали вверх сердца и руки и провожали Генри в последний путь». После занятия несколько учениц устроили импровизированную церемонию «Шива» в знак уважения с ь ю з е н и Генри. «Шива» — похоронная церемония в иудаизме. Семь дней траура. Они купили кофе, фрукты и хлеб. с ь ю з е н начала рассказывать истории об их совместной жизни с Генри, а ученицы слушали. «Мы будем заботиться о Сьюзен», — сказала Колес. «Мы проследим, чтобы она ходила на занятия, и будем поддерживать её, пока она учится жить дальше». Более года спустя я снова встретилась с к о л и с и та сказала, что Сьюзен регулярно посещает занятия. Иногда Колес ставит плейлист Генри с классической музыкой, чтобы почтить его память. На протяжении всей человеческой истории размер и состав круга общения человека был ограничен географией его проживания. В наше время члены одной семьи могут жить в разных городах и странах, а технологии позволяют нам общаться с людьми в любой точке мира. Наш круг общения становится всё более широким и разнообразным, и невольно напрашивается вопрос, а можно ли испытывать коллективную радость дистанционно. можно ли двигаться синхронно, находясь в разных местах, и тем самым создавать сообщество, не связанное по географическому принципу. Исследовательская группа Exertion Games Lab Мельбурнского Королевского технологического института разработала приложение «Jogging over a distance» — дистанционный бег, с помощью которого два бегуна, находящихся в разных местах, могут бегать вместе. Пользователи бегут и говорят по телефону, а приложение с помощью GPS определяет темп бега каждого. Если вы бежите в одном темпе, голос собеседника звучит так, будто он бежит рядом с вами. Если вы бежите быстрее, голос звучит так, будто собеседник находится за вашей спиной. Таким образом, приложение помогает бегунам синхронизировать темп. Для вычисления темпа также можно использовать уровень сердечного ритма. Тогда синхронизация достигается за счёт усилий, а не объективной скорости. Пространственный аудиофидбэк создаёт реалистичную иллюзию того, что человек бежит рядом с вами. Это не просто разговор по телефону. Один из пользователей приложения поделился со мной впечатлениями от его использования. «Я чувствую, что он, мой друг, бежит рядом». А существуют технологии для совместных занятий, соединяющие гораздо большую аудиторию. Дженнифер Вайс, сорока с о в ь м и л е т н и й хирург-ортопед из Южной Калифорнии, по утрам в 5.30 занимается на велотренажёре в гараже. Одновременно с ней при помощи видеоприложения занимаются более 800 человек со всего мира. Занятие в прямом эфире транслируется из нью-йоркской студии «Пелотон». Данные о тренировке Вайс затем отправляются инструктору и в рейтинг группы, где все практикующие распределяются по скорости и сопротивлению тренажёра. Когда Вайс видит свой показатель в рейтинге и замечает, что кто-то из участников едет в том же темпе, она физически ощущает, что едет с ними рядом. Когда инструктор ставит определённую музыку, она знает, что по всему миру участники занимаются под одну и ту же музыку. Это напоминает ощущение от занятий динамической йогой, когда все движутся и дышат в унисон. В данных примерах занятия по приложению Joking Over a Distance и в прямом эфире из студии Peloton технологии позволяют создать реальный социальный контакт. Но технологии также способны симулировать социальное взаимодействие. Например, та же лаборатория Exotion Lab создала бота для бега. Джога-бот — самого знаменитого в мире бота, который станет вашим партнёром по пробежкам. По сути, это дрон с технологией наблюдения. Вы заранее сообщаете ему свой маршрут, и при помощи GPS дрон следует по этому маршруту. Вы надеваете футболку с рисунком мишени на груди, чтобы камера квадрокоптера могла вас распознать. Бот наблюдает за вами, летит впереди на расстоянии примерно трёх метров и составляет вам компанию. На ранних этапах тестирования бегуны очень быстро привыкли к роботу и начали считать его настоящим другом. Они легко и инстинктивно очеловечили квадрокоптер. Его жужжание казалось им признаком изнеможения, как будто бот тяжело дышал и не мог угнаться за ними. Когда из-за ошибки сенсора или ветра бот отклонялся от курса, бегунам казалось, что он живёт своей жизнью. Как это воспринимать? Если вы стремитесь удовлетворить человеческую потребность в общении и сделать тренировки более приятными, Джогго-бот — просто гениальное изобретение. Но что, если на самом деле нам нужно настоящее общение с другими людьми, и восполнить эту необходимость можно лишь с помощью физической активности? Легко рассудить, что любой, кому не хватает общения, отвергнет идею пробежки с роботом. и предпочтёт найти друзей для бега или записаться в местную спортивную секцию. Но некоторых пугает перспектива знакомства с новыми людьми. Чем рисковать, не лучше ли прогуляться с дроном или надеть перчатку виртуальной реальности, которая сжимается, создавая ощущение, что друг пожимает вам руку. Бронвин Тар недавно повторила свои танцевальные эксперименты виртуальной реальности. Её испытуемые танцевали с аватаром. Выяснилось, что людям больше нравятся аватары, которые танцуют синхронно и повторяют их движения, чем те, которые танцуют по-своему. У испытуемых наблюдалось такое же повышение болевого порога, как и при танцах с настоящими людьми в реальном пространстве. Результаты этого эксперимента свидетельствуют о том, что в виртуальной реальности можно испытать тот же прилив эндорфинов и чувство общности, которое ничем не отличается от настоящего. Должна признать, эта находка весьма меня удивила. Но ведь я и сама в детстве обожала видеокассеты с тренировками. Может быть, именно поэтому? Эксперимент ТАР также объясняет популярность танцевальных видеоигр, в которых требуется синхронизация с аватаром. Нейробиохимическая реакция, возникающая в ходе этих танцев, реальна. Виртуальная реальность — ещё одно убедительное подтверждение того, что иллюзия двигательного родства действительно существует. Но всё же меня о б р е в а ю т сомнения по поводу такого развития событий. Если коллективная радость изначально возникла как разновидность вычесывания у приматов, эти эндорфины высвобождаются не только для того, чтобы человек почувствовал себя лучше. Благодаря им формируются важные общественные отношения. Они помогают выстроить социальную сеть поддержки. А когда вы двигаетесь синхронно с аватаром или ботом, какие отношения формирует этот эндорфиновый выброс? Технология, эксплуатирующая наши социальные инстинкты, вовсе не обязательно обладает теми же преимуществами, что и реальный опыт, под который она мимикрирует. Когда дочери-двойняшки моей сестры родились на два месяца раньше срока, сестра с мужем переехали в отделение интенсивной терапии для новорождённых. Они пропустили много событий, в том числе десяти к и л о м е т р о в ы й забег, на который записались заранее. Тогда их товарищи по группе взяли их нагрудники с номерами участников и уговорили организаторов вручить сестре с мужем медали, которые они бы получили, если бы пробежали марафон. Нагрудники и медали отправили в больницу со словами «Пробегите марафон, где бы вы ни были». Сестра вспоминает, мы прикрепили нагрудники с номерами к футболкам, пробежали 10 километров вокруг больницы и весь оставшийся день носили медали, а фотографии отправили нашим ребятам из группы. В то время в нашей жизни всё валилось из рук. Казалось, что жизнь рассыпается на кусочки. Но ребята из группы очень поддержали нас. «Смог бы робот сделать то же самое?» Риторический вопрос. Я не знаю, где грань между истинным чувством причастности и симуляцией, и даже не хочу притворяться, что это так. В сфере искусственного интеллекта и виртуальной реальности масса нерешённых вопросов, а секс-роботы, роботы-сиделки и роботы-домашние питомцы становятся всё более реальной альтернативой своим аналогам из крови и плоти. Скоро каждому из нас придётся решать, где проходит наша грань, И не исключено, что выбор придётся делать в сферах куда более интимных, чем совместный бег трусцой. Сейчас все аспекты нашей жизни движутся к общению онлайн в противовес привычному нахождению в общем пространстве и прямому физическому контакту. Физические контакты становятся всё более редкими и оттого более важными. Даже люди, которые любят общаться онлайн, нуждаются в реальном общении. Я не могла сдержать улыбку, когда Дженнифер Вайс, занимающаяся на велотренажёре с прямыми трансляциями из студии «Пелотон», сообщила мне, что купила второй тренажёр, чтобы её муж мог кататься вместе с ней. Иногда к ним присоединяются трое их маленьких детей и танцуют. Такие совместные тренировки нравятся Дженнифер больше всего. Когда у и л ь м а Макнила призвали в армию в 1941 году, на военной базе в Техасе, куда его направили, не хватало экипировки. В первые шесть недель у каждого рекрута был всего один комплект рабочей одежды, источавший невыносимую вонь. Хотя Макнил л готовился стать специалистом противовоздушной обороны, на базе была всего одна неработающая противовоздушная установка на целый батальон. Офицеры не знали, чем занять людей на базе, и придумывали солдатам различные полезные занятия. Они приказывали рекрутам вручную срывать траву вокруг казарм. Газонокосилки на базе тоже не было. Выстраивали солдат тесными рядами и заставляли их маршировать по несколько часов. Поначалу строевая подготовка к а з а л а с ь Макнилу самым бесполезным упражнением, которое только можно придумать. Но чем дольше они с товарищами маршировали под палящим солнцем, топая по пыли и гравию и выкрикивая «Хат, хап, хип, четыре», тем больше менялось его мнение. Словами не описать эмоции, возникающие, когда люди долгое время двигаются в унисон. А именно это и есть строевая подготовка, написал Макнил в своей книге «Шагаем в ногу». Я помню чувство всепроникающей радости и странное ощущение расширения, идущего изнутри, как будто разливается река, и ты становишься больше, чем жизнь. В психологии это ощущение увеличенной личной силы называется «мы-сила». Макнил использует термин «мышечная связь», описывающий эффект совместных физических упражнений — строевой шаг, совместный труд, к о т о р ы й п р и в о д и т к возникновению «мы-силы». Движение в унисон пробуждает готовность отдавать всего себя ради общей цели. Когда Макнил ушел из армии и стал историком, он пришел к выводу, что мы — сила, возникающая в результате мышечной связи, на протяжении всей человеческой истории служила источником военной мощи. Программа тренировки воинов у ацтеков, спартанцев, зулусов включала ритуальные танцы. В европейских армиях практиковалась строевая подготовка в сомкнутом строю, приводящая к сплоченности охотничьей стаи, солидарности солдат и преданности отряду в бою. Наблюдения Макнила указывают на вторую социальную функцию синхронизированного движения. Дружеские сети создают не только с целью взаимопомощи. Люди также объединяются в племена, защищающие свою территорию. Они преследуют общие цели и сплачиваются перед лицом большой угрозы. Физик Хуайким Рихтер и психолог Роя Оставар выдвинули гипотезу, что у первобытных людей синхронизированное движение являлось оборонной тактикой. Таким образом, они вводили хищника в заблуждение, притворяясь огромным гомогенным животным, нападать на которого опасно. Эта идея не настолько невероятна, как может показаться. Многие виды используют эту защитную стратегию. Так гринды и дельфины плавают и выныривают в унисон, чтобы запугать чужаков. Желтопоясничные черные касики, птицы, защищают свои яйца от хищников, окружая противника кольцом. Они нападают на него и клюют, прогоняя прочь. когда овцы быков окружают волки, быки сбиваются в кучу и выставляют рога, становясь многоголовым зверем непобедимой стаей. Люди, движущиеся синхронно, производят такой же пугающий эффект. В одном из психологических экспериментов от испытуемых требовалось оценить мощь группы солдат на основе звука их приближающихся шагов. В некоторых аудиозаписях солдаты двигались синхронно, в других — в разнобой. Когда испытуемые слышали синхронный топот ног, они визуализировали более сильных и крупных солдат. Группы, марширующие в такт, также воспринимались как более унифицированные. Не отдельные солдаты, а одно целое. Суперорганизм с повышенной боевой способностью. Люди воспринимают любую группу, двигающуюся в унисон, как объединенную одной целью и общими ценностями. Такая группа действует как один. Однако, как верно подметил Уильям Макнил, в ходе строевой подготовки этот эффект заметен не только наблюдателям. Сами члены группы также чувствуют себя сильнее. Когда люди движутся вместе, уменьшается страх перед внешней угрозой и противником. Возможно, именно поэтому туземцы Сандаманских островов практиковали ритуальные танцы перед схваткой с противоборствующим племенем. По той же причине социальные и политические группы организуют марши. Коллективное движение демонстрирует силу их коалиции посторонним и укрепляет дух участников. Исследования маршей и демонстрации подтверждают, что участие в них способствует возникновению «мы силы». Активные участники — не те, кто наблюдает за демонстрацией со стороны, а те, кто шагает в рядах, описывают ощущение причастности к группе и чувство, что они являются частью чего-то большего. Марш также внушает надежду. После демонстрации многие участники преисполняются чувства, что мир может стать более справедливым, в человеке больше добра, чем зла, и проблемы, ради которых они вышли на улицы, вполне решаемы. Но чтобы ощутить на себе этот действенный эффект, недостаточно смотреть со стороны, нужно участвовать. Полина Давиденко родилась в Омске и переехала в США с родителями и сестрой, когда ей было два года. В 2008 году, когда она училась в старших классах, ее бабушки Нине, оставшиеся в России, поставили диагноз «лимфома». Полина и ее мать не смогли поехать к ней, и разлука очень тяготила их. Вскоре после того, как до них дошли плохие новости, в школе Полины устроили благотворительный марафон в поддержку Американского онкологического общества. Местные жители шагали по школьному стадиону без перерыва в течение 24 часов. В Американском онкологическом обществе объяснили смысл этого марафона. Больные раком пациенты не останавливаются из-за усталости, и на одну ночь не будем останавливаться и мы. Полина решила участвовать в марафоне. Она вспоминает, что погода в тот день была идеальная, солнечно, ни ветра, ни дождя. В течение дня все были полны энергии, царила праздничная атмосфера. На сцене выступали местные группы, футбольное поле напоминало кемпинг. Люди готовили еду, стояли палатки и складные стулья. Родители Полины зашли вечером и прошагали с ней два километра. После захода солнца на поле стало заметно тише. Участники украсили белые бумажные пакеты, символизирующие близких людей, которые переболели раком или умерли от этой болезни, затем сделали из пакетов фонарики, вставив в них свечи. Полина изготовила фонарик для бабушки и украсила его цветами. Участники продолжали шагать по полю в темноте, показывали на свои фонарики и рассказывали о своих родственниках, памяти которых они посвящены. Полина поделилась историей о своей бабушке. «В четыре утра начались настоящие разговоры по душам», — вспоминает Полина. «Разговор в движении подталкивает к откровенности гораздо сильнее, чем беседа лицом к лицу сидя». Я забыла о стеснении и поведала своим собеседникам о том, о чём никогда бы не рассказала при других обстоятельствах. А после начинаешь доверять людям, потому что они видели тебя уязвимой. Иногда она шагала одна в тишине, но даже тогда ощущала взаимосвязь с чем-то большим. Я просто шла, погружённая в свои мысли. Я видела людей, которые играли в игры, плакали, разговаривали. Я находилась среди них. Пройдя 50 кругов, Полина перестала считать круги, но по её подсчётам она прошла около 30 километров в темноте. «Если у тебя есть цель, меньше обращаешь внимания на усталость. Я никогда не смогла бы пройти 50 кругов ради развлечения». Утром местные пожарные испекли блинчики для всех участников марафона и приготовили завтрак — сосиски, булочки, апельсиновый сок. Позавтракали вместе. Организаторы произнесли заключительную речь и поблагодарили участников и волонтёров. Когда Полина уходила, её кроссовки были все в красной пыли. Она помнит, как гордилась этим и как долго не хотела стирать эту пыль. Психолог Бронвин Тар сказала мне, «Каждый человек нуждается в чём-то, что помогло бы ему наладить связь с окружающими». нам нужна возможность создавать коллективы. Таких возможностей может быть много даже в повседневной жизни, но социальные мероприятия, в ходе которых люди двигаются вместе, тоже важны. Исследователи изучали воздействие благотворительных марафонов, вроде марафона Американского онкологического общества, на их участников. Участники сообщали о чувстве коллективной силы, надежды и оптимизма. Организации, проводящие подобные мероприятия, могут выбрать любой метод сбора средств, например, провести гаражную распродажу или аукцион. Но наиболее популярным являются именно пятикилометровые забеги, полумарафоны и физкультурные челленджи. Например, в челлендже «Хасл Чикаго» тысячи людей должны подняться на 94-этажную башню Джона х е н к а к а Все средства от марафона идут в поддержку Центра борьбы с респираторными заболеваниями. Масштабы распространения сердечно-сосудистых заболеваний, рака, спида, социальной несправедливости настолько велики, что могут внушить чувство беспомощности, безнадежности и отчаяния. Спортивные мероприятия по сбору средств на борьбу с этими проблемами дают нам возможность воспользоваться одним из противоядий отчаяния — мы силой. Принимая участие в коллективных мероприятиях, мы испытываем радость от движения и вдохновение от общения с единомышленниками. Перспектива победы в этой битве уже не кажется невозможной. Мы также видим, что не одиноки в своей борьбе. Полина д о в и д е н к о тоже это почувствовала. Когда человеку больно, он забывает о том, что у других могут быть такие же проблемы. Когда много людей собираются вместе, мы вспоминаем о том, что нас много. Раз в год более тысячи человек собираются на танцевальный марафон на палубе музея авианосца «Мидуэй», пришвартованного в гавани Сан-Диего. За время эксплуатации с 1945 по 1992 год на авианосце отслужили более 200 тысяч солдат. Корабль использовали для боевых и гуманитарных целей. В наше время на авианосце проводится несколько сотен военных церемоний и общественных мероприятий в год. Одно из таких мероприятий — благотворительный танцевальный марафон Jazzercise Dance for Life, за один день собирающий более 100 тысяч долларов на исследование рака груди. Марафон продвигают в СМИ как мероприятие по борьбе с этим заболеванием. Многие танцоры прибывают группами в одинаковых майках с надписями «Вместе мы — сила», «Вместе нас не остановить». Инструкторы проводят занятия под популярную музыку, и тысячи ног одновременно танцуют на палубе, отбивая шаги. На снимках с воздуха можно увидеть толпу людей в ярко-розовой одежде, они движутся в унисон и напоминают один гигантский организм, а не группу отдельных танцоров. Синхронизированные движения и желание двигаться вместе превращают их в непобедимую стаю, в рой, защищающий своих, толпу, сливающуюся в одно мощное «мы». В марте 2011 года город Иванума сильно пострадал от великого восточно-японского землетрясения. Половина прибрежной территории ушла под воду после цунами, погибли 180 местных жителей. Одним из последствий катаклизма стала депрессия, развившаяся у 15% местного населения. В рамках мер по восстановлению города чиновники городской службы здравоохранения разработали программы, мотивирующие жителей заниматься спортом. Те, кто участвовал в групповых тренировках, оказались менее подвержены депрессии. Занятия ходьбой в одиночестве также имели положительный эффект, но занятия в группе оказались эффективнее. Я вспомнила об этом осенью 2017 года, когда меня пригласили в Хьюстон выступить перед сотрудниками техасских муниципалитетов с речью о стойкости перед лицом испытаний. Конференция проводилась после урагана Харви, одной из самых разрушительных природных катастроф в истории Техаса. На конференцию съехались мэры, начальники полицейских и пожарных управлений, члены и управляющие городских советов, директора общественных служб, парков, специалисты по городскому планированию. В конференц-центре имени Джорджа Брауна нашли временный приют, несколько тысяч горожан, чьи дома были уничтожены или повреждены ураганом. Приехав в Хьюстон, я прошлась по центру города в сторону городской ратуши, где во время урагана затопило улицы. Возвращаясь в гостиницу, я услышала музыку. Я пошла на звуки и оказалась в парке Discovery Green. Напротив конференц-центра проводили бесплатное занятие по зумбе на открытом воздухе. Несколько десятков танцующих хлопали в ладоши и маршировали по каменной плитке под руководством местного инструктора Оскара с а д ч е который показывал движение со сцены. Было жарко и влажно. На прогулке я вспотела. У меня был пакет с продуктами, которые не мешало бы положить в холодильник, но я сомневалась всего секунду. Бросив пакет на скамейку, я присоединилась к танцующим. Мы танцевали под музыку, которую обычно ставят на занятиях зумбой — сальса, ригетон, кумбе, меренго, рэп. На некоторых участниках были майки и футболки для занятий зумбой, но многие, как и я, были в повседневной одежде. Видимо, тоже проходили мимо, не удержались и присоединились к занятию. Незнакомые люди улыбались мне, все вокруг радовались. Мы топали ногами и крутили бёдрами, и мне пришло в голову, что сам факт, что мы танцуем в этом самом месте, когда после крупного природного катаклизма прошло так мало времени, свидетельствует о стойкости горожан. А может, танцевальное занятие было не доказательством стойкости, а её источником? Джейкоб Девейни, который после урагана Катрина занимался восстановлением домов в Новом Орлеане, вспоминает, как он работал от рассвета до позднего вечера и каждый день сталкивался с воспоминаниями людей о потерях и трагическими историями. Вместо того, чтобы после смены идти домой, Девейни отправлялся танцевать в новоорлеанские клубы. Он считает, что пережил этот период, не выгорел и не заболел лишь благодаря танцам до утра и коллективной радости. Я нашла инструктора по зумбе Оскара Садчча на Фейсбуке и выяснила, что он ведёт бесплатные групповые занятия в Хьюстоне уже более 10 лет. Когда начали восстановление города после урагана Харви, он разместил объявление у себя на Фейсбук. приходите на потрясающую танцевальную тренировку на открытом воздухе с сотнями фанатов зумбы. Мы — с и л а Хьюстона. Я подумала, что эти бесплатные занятия — не менее важная гражданская инициатива, чем конференция для работников муниципалитетов, куда меня пригласили. На следующий день, выступая перед общественными деятелями и чиновниками, я говорила о смысле и социальных связях. Накануне участники конференции сортировали продукты, пожертвованные в местный продуктовый банк. И я подумала, может, вместо речи лучше было составить хороший плейлист и пригласить всех потанцевать? Стремление к синхронизации заложено в каждом человеке. Мы синхронизируем не только движения, но и все аспекты нашей физиологии. Когда мы ощущаем связь с другим человеком, наше сердцебиение, дыхание, даже мозговая активность подстраиваются под него. Группы часто начинают двигаться и дышать синхронно даже без сторонних указаний. Кроме того, люди более точно повторяют слегка неровный ритм, который отбивает другой человек, чем идеально ровный ритм компьютера. Как будто вся наша биология настроена на то, чтобы распознавать в человеке человеческое и реагировать на него. Многие люди расстроятся, узнав, что чувство растворения «я» — не более чем неврологическая обманка. Но меня завораживает готовность мозга отбрасывать индивидуальные границы и становиться частью чего-то большего. От природы нам дана система восприятия, готовая вырваться из узких оков ограниченного «я». Нам от рождения дарован мозг, способный ощущать взаимосвязь с другими людьми на самом глубинном физиологическом уровне, через функции сердца, легких мышц. Это потрясающая способность. Большую часть жизни мы чувствуем себя отдельными людьми, но одно лишь простое действие — синхронное движение — способно разрушить разъединяющие нас границы. Учёный-когнитивист Марк Ченгизи использует термин «захват природных механизмов» для описания культурных изобретений, использующих древние эволюционные механизмы для новых целей. Такие изобретения получили широкую популярность именно благодаря тому, что пробуждают в нас наши самые глубинные инстинкты. Я решила заняться исследованиями коллективной радости, отчасти потому, что хотела разобраться, почему мне так нравятся групповые занятия спортом. Теперь я размышляю о том, что происходит на этих занятиях, и понимаю, что это и есть захват природных механизмов. Любой, кто когда-либо танцевал вокруг костра или топал ногами в ритуальном танце перед битвой, на занятии аэробикой почувствует себя в своей тарелке. Психолог Бронвин Тар советует всем, кто хочет испытать коллективную радость, сходить на групповое занятие зумбой. В групповых тренировках используются многие механизмы, усиливающие пользу от синхронизированного движения. Например, с учащением сердцебиения крепнет ощущение родства с теми людьми, кто движется с вами в унисон. Если занятия происходят под музыку, эффект тоже растет. Случайно ли или намеренно, многие групповые занятия эксплуатируют феномен сомкнутых рядов. Чем меньше личного пространства остается у участников, тем сильнее социальная сплоченность при движении в унисон. потому что физическая близость окончательно размывает границы между собой и другими. Когда мы находимся так близко, что чувствуем запах друг друга, эмоции становятся заразительными. Знаете ли вы, что п о д счастливого человека пахнет иначе, и когда вы чувствуете его, ваше настроение улучшается? Чувство радости, высвобождаемое через поры, не имеет культурных преград. Даже если вы говорите на разных языках, как бронвинтар и танцовщица Каримба с острова Маражо, коллективная радость влияет на вас, так как вы в буквальном смысле вдыхаете её. Популярные виды фитнеса, основанные на повторении простых движений в группе, способствуют возникновению коллективной радости. Анализируя ритуальные танцы туземцев с Андаманских островов, Альфред р а т к л и ф ф Браун не увидел в них никакой художественной ценности. «Кажется, их единственная функция — задействовать как можно больше мышц тела», — написал он. Выполняя простые синхронные движения, танцоры испытывали радость слияния. В современной аэробике применяется та же стратегия и возникает тот же экстатический эффект. Если вам не нравятся групповые занятия, скорее всего, это потому, что движения слишком сложные. Вы не можете двигаться синхронно с остальными участниками группы, и гармония нарушается. Каждые 10 лет в фитнес-индустрии появляется что-то новое. Меняется музыка и движение, добавляется новое оборудование, степ-платформы, бары, стационарные велосипеды. Но те, кто давно занимается фитнесом, могут подтвердить, что, по сути, ничего не меняется. Популярность новых групповых программ обычно объясняется тем, что они являются синхронной разновидностью несинхронных тренировок. Например, тайбо — это синхронная разновидность бокса. Бодипамп — синхронная разновидность тренировок с отягощением. Сол-сайкл — синхронные занятия на велотренажёрах. Если рассматривать любую групповую тренировку сквозь культурную призму, можно заметить, что в основе всегда одни и те же составляющие, одна и та же коллективная радость. До тех пор, пока человек остаётся социальным животным, мы будем искать места, где можно двигаться и потеть вместе. Синхронное движение нравится большинству людей, но некоторым особенно. Возможной причиной этого является связь между коллективной радостью и сотрудничеством. Оказывается, высоко социальные люди, те, кто счастлив, когда счастливы окружающие и готов помогать нуждающимся, легче синхронизируются. Особенность их мышления и биологии облегчает синхронизацию с коллективными действиями и помогает раствориться в движении. Групповые занятия, по-видимому, пробуждают в нас именно этот инстинкт — стремление выйти за границы «я» и сделать что-то полезное для мира. Кому-то покажется странным, что это стремление проявляется в синхронизированных шагах, приседаниях и выпадах. Наблюдателю не понять всей прелести групповых занятий. Коллективная радость доступна лишь тем, кто находится в гуще событий. Любой захват природных механизмов имеет смысл, только если эти механизмы ваши. Лишь тогда эндорфины потекут рекой, чаще забьётся сердце, и вы поймёте, что групповые тренировки, безусловно, дело стоящее. Как пишет историк Уильям Макнил, эйфория, возникающая в ответ на попытки следовать общему ритму, так глубоко заложена в наших генах, что её ничто не способно надолго заглушить. Она остается самым мощным средством создания и поддержания социальных связей, которым мы располагаем.